Глава вторая. «А вот и Мияна, наконец-то!» — кивнула мачеха, когда я вошла в столовую. Окинув меня придирчивым взглядом, она, судя по появившейся между бровей морщинке, моим внешним видом осталась недовольна, хотя причина была непонятна. Одета я была куда скромнее ее родной дочери, однако мачеха выдавила тонкую улыбку. «А мы уже и не чаяли дождаться!» Госпожа Эриса была видной дамой. Величавая, со светлыми волосами, в которых пряталась седина. Она горделиво держала голову и смотрела чуть свысока. Платье из дымчатого шелка чрезвычайно шло ее чертам, подчеркивая серебро глаз. Я могла понять отца, остановившего свой выбор на ней. «Непродолжительное голодание весьма полезно. Оно помогает лучше наслаждаться вкусом пищи», — отозвалась я. Меня удивил тон мачехи ведь я спустилась сразу же, как только горничная позвала. «С этим сложно не согласиться». Видан, широко улыбнувшись, коснулся губами моей затянутой в перчатку руки. «Мияна, вы очаровательны!» Я улыбнулась. Будущий супруг Златы, как она сама его втайне называла, был хоть и не высок, но весьма хорошо сложен. Соломенные волосы, как Видан их не причесывал, находились в постоянном беспорядке – Словно их только что растрепал ветер, а лицо усыпали яркие пятна веснушек. «Видан, смею ли я надеяться, что по Аствиру не поползут слухи о том, как в доме госпожи и дорогих гостей морят голодом?» С улыбкой поинтересовалась мачеха у гостя. «Как можно?» – приложил он ладонь к груди. «Давайте не станем разводить ненужные церемонии!» – подхватила Злата, до этого не спускавшая с меня и вида на глаз. К тому же мне не терпится увидеть, как вам, Видан. Понравится эта говяжья вырезка. Наша кухарка приготовила ее, зная, сколь сильно вы любите мясо в меду. О том, как Злата едва рассвело, послала кухарку на рынок за самым свежим медом, а затем на ближайшую ферму за мясом, сказано не было. А я, помнится, еще гадала, зачем нам такие изыски сегодня за ужином. Вряд ли я найду в себе силы сопротивляться столь весомым доводам. Видан, какой же вы умный! Восхитилась сестра, а я спрятала улыбку. «Проводите меня!» Гость не успел кивнуть, а сестра уже ухватила его под локоть. Мы устроились за столом. Я только сейчас обратила внимание, что кресло златы стоит уж слишком близко к креслу Видана, тогда как мне обзор за столом и даже лица присутствующих закрывают два подсвечника и большой букет ромашек, принесенных, судя по всему, Виданом. Ну да, оно и к лучшему, не придется брать на себя бремя разговора. Не могла я не обратить внимания и на то, как церемонно выступает служанка, словно подает ужин весьма важным особам, какими разнообразными кушаньями, помимо вырезки, уставлен стол, как сверкают начищенные до блеска серебряные приборы, как золото выбирает лучшие кусочки для Видана и едва ли не норовит лично накормить его. Я куснула щеку. «Нет, никогда я не смогу, позабыв обо всем на свете, вот так выплясывать перед мужчиной». «Как поживает твой батюшка, Видан?» – спросила мачеха. «Прекрасно, благодарю. А господин Велимир? Ему не стало лучше?» «Мы ежечасно возносим мольбы светлейшему», – с надрывом отозвалась госпожа Эриса, промокнув узорчатым платочком уголок совершенно сухого глаза. «Думаю, он поправится», – учтиво ответил Видан. Мияна весьма сведуща в травах. «Да и мой батюшка рассказывал, сколь умелой целительницей была ее матушка. Однажды она даже помогла. Мияна целыми днями пропадает в своем саду, а толку чуть...» Отмахнулась Злата, перебив гостя. «Видан, я слышала, вы с батюшкой ездили на ярмарку в Ферд. Расскажите, как там было?» «Довольно интересно. Мы побывали на выступлении циркачей сходили на рынок. Отец давно хотел купить себе новое охотничье ружье и резвого скакуна». «Как интересно!» — восторженно взвизгнула Злата. Зная ее, прозвучало довольно фальшиво. Оружие было ей интересно ровно настолько же, как и поношенные туфли нашей кухарки. «А еще мы видели Шелрутов!» Видан сверкнул веснушками между подсвечников. «Я сразу вспомнила вас, Мияна. Подумал, вам это было бы интересно». «О, я как раз жду посылку с травами Шелрутов. Я много читала об этом горном народе, но никогда их не видела». А правду ли говорят, что они носят дикованные красные рубахи, а еще... Кажется, мы засиделись. Пора подавать второе блюдо. Мачеха ухватила со стола серебряный колокольчик и издала такую заливистую трель, что мне хотелось прижать затянутые в перчатки руки к ушам. «Видан, до нас дошли в вести, что ваш батюшка хочет избираться в городской совет». Заливалась соловьем злата, пока служанка подавала горячее. «Я считаю это прекрасной мыслью». «А ствиру нужны такие люди в совете, ведь...» Потеряв интерес, я перестала прислушиваться. Ужин шел своим порядком за весьма приятной беседой, в которой мне не пришлось принимать участие. Мысленно я собирала свою лекарскую сумку, размышляя, какие травы лучше взять для дочери госпожи Вереи. «Как там Тимьян в вашем саду Мияна?» Поинтересовался Видан, когда Злата предложила усладить слух дорогого гостя пением, а мачеха согласилась аккомпанировать ей на клавесине. Я встрепенулась. «Тимьян?» «В прошлый раз вы сказали, что он не приживается». «Боюсь, с тех пор мало что изменилось. Завтра я хочу съездить...» «О чем это вы там шепчетесь?» Осторожилась Злата, постаравшись скрыть подозрительность за улыбкой. «Видан, эта песня для вас!» Сын сборщика налогов учтиво выкивнул и обратился вслух. «Я же едва могла дождаться, когда ужин подойдет к концу». Злата исполнила три или четыре песни, было выпито бесчетное количество чашек чая, и даже сладкий пирог оказался съеден. Наконец, часы отбили восемь раз, и Видан поднялся. «Госпожа Риса, Мияна, Злата, благодарю за приглашение и чудесный вечер!» «Всегда рада!» — величественно кивнула мачеха. «Госпожа Риса, я бы хотел поговорить с вами как с главой семьи на данный момент». «Конечно, Видан!» Повела рукой мачеха, приглашая его в гостиную. Когда дверь за ними прикрыла служанка, раскрасневшаяся злата обернулась ко мне. «Уверена, он будет просить моей руки! Светлейший, наконец-то я выйду замуж!» Я улыбнулась, подумав, что лучше бы Ведану поторопиться. Солнце уже село, и мне хотелось поскорее отправиться в деревню. «Как думаешь, успеет мне пошить подвенечный платье к празднику сбора урожая?» Мерила шагами ползлата. «Говорят, если венчаться аккурат в этот день, брак будет крепким». Я лишь пожала плечами в ответ. Через четверть часа хлопнула входная дверь, а в столовую заглянула служанка. «Госпожа Мияна, вас желает видеть госпожа Ириса!» Испуганно выдохнула она. Я переглянулась с удивленной златой и поспешила в гостиную. Мачеха была одна. На ее всегда бледных щеках пламенели яркие пятна. У меня промелькнула шальная мысль, что она нехорошо себя чувствует и хочет попросить смешать лекарства. Едва завидев меня, мачеха приблизилась, и не успела я опомниться, как звонкая пощечина обожгла мою кожу. Я ахнула от неожиданности, прижав ладонь к щеке. Даже сквозь перчатку чувствовался жар. «Дрянь!» — прошипела мачеха, сверкнув сталью глаз. «Как ты могла?» «Я... я не понимаю...» Саму себя я и ненавидела в этот миг за растерянный тон, но я и правда не понимала, чем заслужила подобное. Мачеха никогда ко мне не прикасалась. Холодное безразличие – так можно было охарактеризовать отношение ко мне госпожи Эрисы с того самого дня, как она появилась в доме. А время, проведенное мной на учебе, отдалило нас еще сильнее. «Подумать только! Прямо под этой самой крышей! Втайне от меня и за спиной у Златы. Какое бесстыдство!» «Нет, светлейший, я этого не вынесу!» Мачеха металась по гостиной, и я всерьез начала опасаться, как бы она не уронила один из высоких подсвечников и не устроила пожар. «Что сказал бы твой отец?» «А он здесь при чем?» «Не притворяйся, что не понимаешь. Ты же знала, Злата собирается на замуж. Она не раз об этом говорила, но родственное чувство для тебя – пустой звук. Неблагодарная девчонка!» Прекратите гласить и объясните же наконец, что происходит, вспылила я. Поток непонятных обвинений прервался, и мачеха замерла. Прищурившись, смерила меня ненавидящим взглядом. Так тебе объяснить, протянула ехидно. Ты и правда ни о чем не подозреваешь? Не имея ни малейшего представления, чем могла заслужить подобное отношение. Бедан просил руки, но «Ну, не златая, а твоей. Моей? Растерялась я. «Наша целительница!» Второе слово мачеха произнесла насмешливо. И не подозревала, сколько глубокие чувства вызвала в том, в кого давно влюблена ее сестра. Скажешь, что не знала о питаемых виданом надеждах. «Мне ничего о них не известно», — мотнула я головой. «Он никогда не упоминал ни о чем подобном. Если бы ты оторвалась от своих бесполезных трав и толпы бедняков, осаждающих наш порог...» Мачеха махнула рукой на темное окно. «Заметила бы!» «Вы не можете винить меня в том, о чем я не имела ни малейшего представления. Я говорила злате единожды и повторю вам, я не желаю вступать в брак». «Но было время, когда то рассуждала иначе». Напомнила она, однако я решила не поддаваться и лишь упрямо повторила. «Мое призвание не в супружеской спальне и не в детской». Мачеха поджала губы. «Ах да, ты ведь мечтаешь пустить наследство моего супруга по ветру, на своей прихоти?» «На целительства!» С презрением процедила она. Светлейший нас всех сохрани!» «Отец еще жив!» Выкрикнула я, взбешенные сверх меры. «Он излечится! И не смейте говорить о нем так, словно... словно он уже...» Голос сорвался. «Видят боги, я больше всех желаю, чтобы Велимир стал снова таким, как прежде». «Вы странно это показываете». «Но жизнь сурова». «Словно не слыша», — продолжала мачеха. «Пора бы тебе понять это, Мияна». «Что вы имеете в виду? Если от моего имени вы ответили согласием на предложение Видана, можете его отозвать. Я не выйду замуж ни за Видана, ни за кого-то другого». «Нет, согласие Видан не получил». Ты недостойна войти в столь почтенное семейство. И недостойна такого супруга. Тогда о чем этот спор? Мачеха подошла ближе, и я вскинула голову, подначивая ее осмелиться ударить меня еще раз. Но на уме у госпожи Ириса было иное. Светлые глаза скользили по моему лицу, словно ища в нем что-то. «Ты так похожа на свою мать!» Поморщилась она, покачав головой. «Для меня это лучшая похвала». «Не сомневаюсь». Мачеха отошла и устала опустилась в кресло. «Ступай! Видеть тебя не могу! И позови Злату!» Я вылетела из гостиной. Сестра стояла у дверей, подслушивала известное дело. Глаза ее были полны слез. «Злата!» «Как ты могла?» Выдавила она и юркнула в гостиную. Я вздохнула, но не последовала за сестрой. Родная мать утешит ее куда лучше. Больше не тратя времени, быстрым шагом я прошла к себе в спальню, сняла серьги и браслеты, переоделась в простое платье, волосы заплела в косу и перехватила фиалковой лентой, сменила перчатки на те, что попроще. В комнате с травами собрала лекарскую сумку, у выхода из дома набросила на плечи плащ и подхватила масляную лампу. В конюшне царил полумрак, но я бы и с закрытыми глазами смогла оседлать моего верного Ириса потрепав по шее приветственно фыркнувшего конягу, закрепила ремнями сбоку сумку и вывела его наружу. Встала на перевернутое ведро, брошенное у конюшни именно для этой цели, и выехала со двора. Быстро темнело, и на тропинку, что вела в деревню, наползали длинные тени. Луна еще не взошла, и на мир опустилась умиротворяющая безмолвие. Я пустила ирисы рысью. Конь бодро нес меня знакомой дорогой, не сбиваясь с шага, и вскоре показались первые дома деревни. Трактир стоял чуть поадаль, ближе к западному тракту, по которому купцы обычно везли свои товары в Сагден. Окна трактира были ярко освещены, из них летел гул голосов. Даже смерть кого-то из домочадцев не заставила бы господина Армия бросить любимое дело. Спешившись и передав по воде подоспевшему мальчишке конюху, я подхватила сумку и, взойдя по ступеням, толкнула дверь. В дымном мареве, идущем от очага, на огне готовили прямо в зале. Едва можно было разглядеть множество гостей. «Госпожа Мияна!» Устремилась ко мне супруга, хозяина трактира, заплаканная, растерянная, но не потерявшая надежду. «Вы приехали!» Как же я могла не приехать, раз обещала? Я поудобнее перехватила сумку. «Как Ниса!» «Лихорадка! Светлейше нам помоги!» «Такой жар у моей бедняжки! Я уж подумываю, не звать ли жреца!» «Рано, госпожа Верия!» Твердо проговорила я. «Проводите меня к своей дочери!» Хозяйка трактира утерла красные глаза уголком засаленного передника и заспешила в жилую часть дома. Длинный коридор вывел в одну из комнат. Там на узкой кровати лежала девица. Я знала, что зимой ей минуло пятнадцать. Последний раз я видела Нису не так давно. Тогда это была цветущая румяная дева. Спору, помогавшая отцу и матери в семейном деле. Сейчас же передо мной на кровати металась в бреду худенькое создание, чьи потрескавшиеся губы едва шевелились. «Такая с самого утро, бедная моя Ниса!» «Простите, что не приехала раньше», — вырвалась у меня. Я прикоснулась затянутой в перчатку рукой к колбой Нисы и даже через плотную ткань почувствовала, насколько горяча кожа. «Вы сможете ей помочь?» — схлипнула госпожа Верея. — Сделаю все, что в моих силах. Обещаю. Настроение у Морока пропало окончательно. Опустевший и застывший вулкан нагнал на него тоску, заставив вспомнить о том, как из его плена вырвался. И даже разговор с давней знакомой, Веей, настроение охранителя Сумрака не улучшил. За эти годы Метельца со своей участью, если не примирилась, то хотя бы частично приняла ее. И даже имела наглость расхохотаться, после чего велела Морку подбросить в изначальный огонь дровишек. В поместье у охранителя сумрака желания возвращаться не возникло, потому сейчас он и шагал по тракту, ведущему в Сагден. Что вынудило его остановиться именно здесь, Морк не ведал. То ли гомон купцов, едущих с обозом на одной из многочисленных ярмарок, то ли тихое пение группы бродячих музыкантов, спешивших на свадьбу какого-нибудь лорда, то ли неспешный разговор усталых путников возвращавшихся домой, заставил охранителя сумрака в клубах тьмы спуститься на дорогу и неспешным шагом двинуться следом. В притихших домах деревушки, рядом с которым пролегал тракт, Люд уже отправился на покой. А вот из распахнутых окон придорожного трактира доносились веселые крики и смех. Решение было принято мгновенно. Охранитель сумрака свернул с тракта, взошел по ступеням, толкнул толстую дубовую дверь и ступил внутрь. Хозяин, добродушный толстяк, тотчас усмотрел в гости возможность подзаработать, потому подскочил спора. «Сюда, хозяин, сюда, приходите, садитесь. Здесь-то вас ни жар, ни запах от готовки не потревожит». Провел его к уютному местечку в дымном зале. «Чего желаете?» «Кувшин самого лучшего вина, что здесь можно найти». «Будет исполнено сию минуту, добрый господин», — кивнул толстяк. И не обманул. Морок едва успел устроиться в не самом удобном деревянном кресле, а перед ним уже оказался запотевший кувшин и наполненный вином кубок. Сверкнула золотая монета, которую хозяин трактира ловко поймал, попробовал на зуб и надежно укрыл в своем необъятном фартуке. «Если еще чего пожелаете, только кликните!» Морок кивнул, толстяк поклонился и исчез. Охранитель сумрака сделал глоток, и, убедившись, что вино не совсем уж гадость, Откинулся в кресле. Обведя глазами зал, хмыкнул, подумав, что не прогадал с выбором заведения. Морок любил иногда посидеть среди смертных, представляя, что и сам он один из них, или когда-то был. Вот так послушаешь их недалекие разговоры, подивишься глупости, понаблюдаешь за сиюминутными проблемами, посмеешься над суетными заботами, и в поместье возвращаться становится не так тошно. Время шло, разговоры становились все разнузданей. Смех прислуживающих в трактире девиц все визгливей, вино в кувшине исчезло, и морку стало скучно. Взгляд его лениво перетекал с одного гостя на другого, но он ничего потного или интересного не выловил. Мимо проходила девица. Судя по одежде, явно одна из прислужниц. Он ухватил ее за запястья. «Подай мне еще вина!» произнес. Да так и замер, присмотревшись в душном мареве зала к нахмурившейся незнакомке. «Я здесь не прислуживаю», — обожгла его взглядом фиалковых глоста, пытаясь высвободиться. Девица была куда как хороша даже в гневе. Тонкие черты лица, темные брови в разлет, пухлые губы, сейчас недовольно изогнутые, карамельного цвета коса, перекинутая на высокую грудь, скрытую излишне скромным платьем. А охранитель сумрака улыбнулся к краям рта. «Да ну! Что ж ты в таком случае здесь делаешь? Ищешь с кем ночь скоротать?» «Да как ты смеешь?» «Все приличные девицы давно в своих постелях!» Протянул Морок, с возрастающим интересом наблюдая за попытками незнакомки вырваться. «А неприличные ищут в чьей бы по постели оказаться!» «Отпусти или пожалеешь!» Пригрозила девица, но Морок приметил два алых пятна на ее щеках, а еще страх в глазах. Вот только боялась она не его. «А чего же тогда?» Ответа у охранителя сумрака не было. И это разодоривало любопытство еще сильнее. Морок широко улыбнулся, только сейчас заметив, что в другой руке девица сжимает объемную сумку. Выходит и впрямь нетрактирная девка. «Госпожа Мияна, вы свой плащ позабыли!» Дородная трактирщица, запыхавшись, приблизилась к ним. «Что происходит?» Заметалась опытным взглядом сохранителя сумрака на свою знакомую. Морок неторопливо рожал пальцы, и девица, прижав обе руки к груди, Отпрянула, не сводя с него негодующего взгляда. Все в порядке, госпожа Верия. Спешно выхватила у трактирщица свой плащ. «Небольшое недоразумение. Я приеду проведать вашу дочь завтра после обеда. Если ей вдруг станет хуже, дайте знать. Не ждите утра. Не провожайте меня, я знаю, где выход. Доброй ночи!» «Доброй ночи, госпожа Мияна! Да сохранит вас светлейший!» «Красавица, иди к нам, не заскучаешь!» донеслось от соседнего стола, за которым пировала большая компания. Не обратив на приглашение ни малейшего внимания, высоко вскинув голову, девица стремительно покинула трактир. Морок лишь хмыкнул. Пылкая и гордая, как раз в его вкусе. «Такую кобылку укротить не грешно!» Расхохотали все за тем же столом. «Наемник!» Безошибочно определил Морок, присмотревшись к крикнувшему. Бритый нагло с пересекавшим лицо наискость шрамом, широкоплечий, заткнутым за пояс кривым кинжалом, излюбленным оружием, подобных ему. Он проводил девицу пристальным взглядом. Охранитель сумрака свел брови, увидев, как наемник выскользнул из трактира. Бросив на стол горсть монет, Морок поднялся и вышел следом.